«Конечно, я не буду против. Павлик давно ждет, когда ты ему позвонишь». Маша не узнавала своего голоса. Таким он был отчаянно хриплым. Наверное, потому что очень хотелось закричать. «И я, и я жду, когда ты позвонишь, Олег! И что мне скажешь? А вдруг я пойму, что ты скучаешь по Павлику и по мне?» «Ты что, болеешь?» — голос такой... Простыла, что ли? Нет, не простыла. Все в порядке со мной. Просто ты неожиданно позвонил. То есть как это «неожиданно»? Ты думала, я совсем исчезну, что ли, и не позвоню? Я ж тебе сказал, что Павлика я не брошу, что мы с ним будем часто видеться. Так я заберу его утром в воскресенье, договорились? А вечером привезу. Да, договорились. Ну, тогда пока. Пока, Олег. Телефон пискнул и будто вобрал в себя голос Олега. Она долго еще сидела и смотрела пустыми глазами на дисплей. Даже не спросил, как она, как живет без него, каково ей сейчас без него. — Ты чего замерла, Маш? Кто звонил-то? — Олег? — услышала она за спиной голос мамы. — Да, мам, это он звонил. — И что сказал? сказал что павлика заберет на выходной что скучает по нему очень ну вот видишь а что я говорила скучает торжествующе произнесла мама и даже палец подняла для пущей убедительности он же отец ему все таки конечно скучает погоди погоди он еще так заскучает что жить без нас не сможет он обязательно вернется маш ты жди а что ты ему вообще сказал та да ничего особенного сказала что я не против того чтобы он павлика на выходные взял и все а что я должна была еще сказать мам ну не знаю что плохо тебе без него что скучаешь да он и так все это знает мам прекрасно знает ну знает и что а сказал бы еще раз от тебя бы не убыло интересно олег павлику сам позвонит насчет выходных или как ничего не сказал «Нет, не сказал. Да какая разница, мам? Сегодня ведь пятница уже, а он на воскресенье утром его заберет. Я сама Павлику об этом скажу. Придет из школы и скажу. Надо будет ему курточку успеть постирать и джинсы, чтобы весь чистенький, аккуратненький к отцу пришел и рубашечку синюю нагладить, он в ней такой славный, чтобы эта, которая сейчас с нашим Олегом, чтобы она не думала». Он, наверное, ее собрался с Павликом познакомить. Не знаешь, не говорил он тебе? Нет, не говорил. Думаешь, будет знакомить? Да не знаю я, мам. Что ты пытаешь меня, ей-богу? Чуть не плача, тихо проговорила Маша. Не знаю, не знаю. Так я ж тебя разговорить и расшевелить хочу. Ты ж сидишь, как истукан, в одну точку смотришь. Иди-ка лучше ужин Павлику разогрей. Он сейчас из школы придет. И кто это выдумал такое во вторую смену учиться? Еще и занятия в кружке после уроков. Идет ребенок домой, позднёхонько». Маша встала с дивана, молча прошла на кухню. Разогрела Павлику ужин, встала у окна. Странно. Середина марта уже, а снега не думает таять. Лежит серыми наздреватыми буграми, будто сам себя стесняется. Простите, мол, что растаять не могу. Весна запаздывает, солнца совсем нет. Такая тоскливая непогодь этот март. Уже не зима, но и не весна еще. Межсезонье. Маша вздохнула, изо всех сил стараясь не заплакать. Ей-богу, лучше бы Олег не звонил. К тому же и Павлик уже давно про него не спрашивает. Интересно, как он отреагирует, когда о звонке отца узнает? Обрадуется? Или рассердится и скажет, что вовсе не хочет с ним встречаться. все таки два месяца — большой срок. Мало ли, что там себе Павлик надумал. А вот и он идет по двору. Медленно идет, опустив голову. Держится руками за лямки рюкзака. Личико грустное, задумчивое. Устал, наверное. Повернулась, пошла в прихожую, чтобы встретить сына. Заставила себя улыбнуться так и встретила его с улыбкой. Спросила почти весело. «Как дела, сынок? Все хорошо?» «Да, мам. Пятерку получил за контрольную по математике». «Молодец! Какой ты у меня умный, сынок. Раздевайся, я там ужин тебе разогрела. Бабушка твои любимые макароны по-флотски сделала. А еще блинчики с творогом. Мой руки, а потом на кухню. И нам еще поговорить с тобой надо». Потом она никак не решалась начать этот разговор. Хотя всего и делов-то сказать сыну о том, что отец хочет с ним встретиться. Но Павлик будто почувствовал ее настроение, сам спросил осторожно. «Что, мам, папа звонил, да?» «Да, сынок, звонил. Сказал, что заедет за тобой утром в воскресенье. Ты как, не будешь против?» «А ты, мам, ты не будешь против, если я...» «Да что ты говоришь, сынок?» «Нет, нет, конечно. Я же тебе уж сколько раз говорила. Он твой отец. Он любит тебя. Всегда будет любить». «А долго не звонил, так это потому, что с духом не мог собраться. Вдруг ты откажешься с ним встречаться. Не захочешь видеть его. И так ведь тоже бывает с другими». «Я знаю, мам. Так у Сашки было. Я знаю». «У какого Сашки?» «Да у парня из нашего класса. У него отец тоже из семьи ушел. А теперь бегает за Сашкой в школу, его караулит. А Сашка не хочет его даже видеть. Не то что с ним разговаривать. «Не простил, значит?» Тихо проговорила Маша и тут же глянула на сына с опаской, добавила более уверенно. «Но это ведь неправильно, согласись. Мало ли, как сложатся отношения у родителей. А отец, он же всегда отцом остается, правда? Я так считаю». Павлик кивнул, не поднимая на нее глаз. И ей вдруг опять захотелось плакать. Так сильно, что испугалась расплачется прямо сейчас. И поспешила уйти с кухни, проговорив торопливо. «Ладно, ты ужинай тут, у меня еще дела. Чаю сам себе нальешь, хорошо?» В субботу проснулась с опухшими и проплаканными глазами и долго не выходила из спальни, лежала тихо под одеялом. Пусть мама и Павлик думают, что она еще спит. А вот и пирогом маминым запахло, которое она по традиции в субботу печет. Нынче вроде с яблоками. Надо вставать, не лежать же весь день, правда? Вставать и жить, делать что-то, заниматься домашними делами, которые скопились за рабочую неделю. Утром в воскресенье проснулась рано. За окном еще темно было. Хотя заснула поздно, сон никак не шел. Все думала, как Олега увидит, как себя надо будет вести. Наверное, спокойно надо себя вести, нейтрально, приветливо. Держаться за эту приветливость изо всех сил. Интересно, в котором часу он за Павликом приедет? Не раньше десяти, наверное. Надо успеть Павлика завтраком накормить. Хотела подняться, но услышала, что мама уже хлопочет на кухне. Тоже, наверное, плохо спала. Олег позвонил в дверь в половине одиннадцатого. Открыла ему, стараясь удерживать на лице ту самую нейтрально приветливую улыбку, проговорила деловито. «Доброе утро, Олег. Павлик уже готов. Сейчас я его позову». Тут же вышла в прихожую мама, всплеснула руками, проговорила нарочито радостно. «Ой, Олежек, заходи, заходи, может, позавтракаешь, а? Я кофе тебе сварю». «Нет, Татьяна Петровна, спасибо. Как-нибудь в другой раз». Павлик уже собирался торопливо, так и не глянув на отца, даже не поздоровавшись с ним толком. Так собирался, будто сбегал, будто ему неловко было, что уходит из дома. Да и вообще вся эта ситуация была страшно неловкой для всех и Машина приветливость оказалась неловкой и ненужной. Нарочитая радость Татьяны Петровны тоже. И сам Олег торопился уйти, нервно дергал замок на двери. Когда дверь захлопнулась, Маша и Татьяна Петровна молча разошлись по разным комнатам. В квартире повисла тягучая тишина. «Ну что, сын, куда рванем? Весело спросил Олег, выруливая на машине со двора. «Может, сначала ко мне? То есть туда, где я теперь живу? Я тебя с Ритой познакомлю, а потом уже решим, как день проведем. Чего ты молчишь, сынок?» «Я не молчу, пап. Я просто не знаю, что говорить. Обижаешься на меня, да? Понимаю, понимаю. Обижаешься, конечно. Но ты не обижайся, сынок. Так уж получилось, прости. И за то прости, что долго не приезжал» я не обижаюсь пап я все понимаю я ведь не маленький уже что ж молодец принимаешь мой план да сначала будем знакомиться с ритой но если ты против скажи если тебе трудно да как хочешь пап мне все равно а вот это плохо что тебе все равно мне это не совсем нравится рита тебя ждет кстати она очень хочет с тобой познакомиться да она славная ты не бойся я вовсе не боюсь пап чего мне бояться «И то верно. Значит, едем знакомиться. И я прошу тебя, будь с ней поприветливее, ладно? Она ведь не виновата в том, что все так получилось». «Хорошо, пап. Я постараюсь, правда». «Ну и отлично. К тому же мы уже приехали. А вон и Рита у окна стоит, рукой нам машет. Видишь?» Павлик взглянул вверх из-под лобья. Ничего не сказал. Только вздохнул едва слышно потому что ничего с собой поделать не мог. Не понравилась ему эта Рита. Конечно, она красивая, это даже издали видно. Красивая и тоненькая, похожа на его одноклассницу Настику Соловьеву, которая мечтает моделью стать. Наверное, эта Рита тоже какая-нибудь модель. Вот как подпрыгивает и улыбается, как в кино. Мама, между прочим, никогда так не подпрыгивает. Мама совсем не такая. «Ну, знакомьтесь, это мой сын Павлик, а это Рита», представил их друг другу в прихожей Олег. «Надеюсь, вы подружитесь? Очень надеюсь». «Да, конечно, мы подружимся, мась, конечно!» Выпалила радостно Рита и даже не заметила, как Олег дернулся слегка и сделал ей большие глаза. Просил же, мол, при сыне не называть этой дурацкой погонялкой. Пойдемте в комнату, мальчики. Я стол накрыла. Правда, ничего особенного не удалось придумать. Я готовить не умею. Просто заказала пиццу и еще вкусняшки всякие. Ты любишь пиццу, Павлик?» «Люблю. Моя бабушка очень вкусную пиццу умеет делать. Сама умеет. Никому не заказывает». «Ну, хорошо, хорошо. А ты попробуй эту. Может, она не хуже, чем у твоей бабушки». Сели за стол. Принялись есть Рити на угощение в полном молчании. Было непонятно, кого это молчание больше угнетает: Павлика или его отца, или Риту. Потому она и спросила немного суетливо, с дежурной улыбкой на лице: Павлик, а где есть твоя страничка в соцсетях? Я искала, не нашла, тебя даже в Фейсбуке нет. Да, меня нет, пожал плечами Павлик. А почему? Тебе Фейсбук не нравится? Нет, не нравится. А, поняла. Наверное, ты в ТикТоке живешь. Правильно я догадалась? А тебе кто из блогеров больше нравится? Мити Данюхин или Катя Война? Или Галя Хэллоуин? Я вот, к примеру, от Мити Данюхина с ума схожу. Тащусь просто. Он такой милый, такой лапочка. Не могу прям. Представляешь, он мне один раз даже на коммент ответил. И сердечко прислал. Я прям чуть с ума не сошла от счастья. Представляешь? «Нет, как-то не представляю, извините», — тихо ответил Павлик, мельком глянув на Риту. «Понятно. Так ты не ответил. Торчишь в ТикТоке, признайся, ведь так?» «Нет, не торчу. Я вообще не захожу в соцсети. И странички моей нигде нет». «Да ты че, искренне изумилась Рита, перестав жевать. «А как так получилось, интересно?» «Да ведь такого же вообще не может быть! Как так-то? Ты меня обманываешь, да? Сейчас у всех хоть где-нибудь есть свои странички!» «А у меня нет. Извините». Павлик снова поднял на Риту глаза, смотрел упрямо и немного насмешливо. Так немного, что Рита от удивления эту насмешливость не увидела, продолжала вопрошать настойчиво. «Но почему, почему, Павлик? Тебе мама не разрешает, да?» Но если так, ты объясни ей, что это неправильно. Да это вообще за гранью, по-моему. Как то может быть, не понимаю. Обыкновенно может быть. Мне это неинтересно, вот и все. Не хочется на всякие глупости время тратить. Хм, а на что надо тратить свое время, по-твоему? Да есть же масса всяких интересных занятий, что вы. Мы с мамой много читаем, например. В театр часто ходим, просто разговариваем мне когда этой ерундой заниматься». «Ерундой?» С тихим возмущением выдохнула Рита, глядя на Павлика так, будто он был привидением. «Ты говоришь ерундой? Но это же... это же ужасно то, что ты сейчас говоришь. Ты же от жизни отстаешь, ты не получаешь достаточного развития. Да тебя же в школе дразнить станут, с тобой никто дружить не будет». Неужели твоя мама этого не понимает, Павлик? Это ведь она запрещает тебе соцсети, я правильно поняла? Нет, я сам не хочу. Ой, да не может быть, чтобы сам. Не верю, хоть убей меня. Ты меня разыгрываешь сейчас, да? Нет, я вполне серьезно. Я не хочу быть зависимым от лайков, сердечек, сложенных вместе ручек. Не хочу засорять свой мозг ненужной информацией и чужими реакциями на нее. Я пользуюсь интернетом, конечно, но только для того, чтобы получить нужную мне информацию. Мне и только мне нужную. Остальное меня не волнует. И нет у меня в школе никаких проблем, потому что у меня есть на все своя точка зрения. Разве это плохо, иметь свою точку зрения? Скажите». Рита сидела, слушала его, раскрыв рот. Не понимала. Даже лоб наморщила от старания понять, что он ей толкует. И еще чувствовала, что этот серьезный мальчик толкует сейчас о чем-то очень для нее обидном. Но не понимала, о чем. Не понимала. Еще и Олег ушел в другую комнату. Ему кто-то позвонил, не кстати. И оставил ее один на один с сыном. Он такой непростой оказался, черт побери. Ну как, как с ним общаться-то, если он даже Митю Данюхина не знает? и не слышал, как Галя Хэллоуин поет. Значит, ты считаешь, что в соцсетях одни дураки сидят, да? Получается, что все кругом дураки, а ты один умный. Правильно я тебя поняла? Ну, почему же дураки? Нет, они вовсе не дураки. Просто многие своего невежества не осознают так, как бы надо было. И потому так яростно стараются все откомментировать с якобы знанием проблемы. Иногда это выглядит очень смешно. Смешно и жалко, когда невежество рулит всем. Вот признайтесь, вы же тоже любите везде оставлять свое мнение по любому вопросу? Да, и что? Я имею на это право. Если мне не нравится пост, я так об этом прямо и пишу. Это же не значит, что я невежественная, как ты говоришь. Или ты считаешь, что я совсем тупая и должна все время помалкивать? Наверное, это мама тебя подучила. Да, чтоб ты дал мне понять. «Что я? Что я? Что я тупая, да?» Вернувшийся после телефонного разговора Олег застал Риту такой, рассерженной, пыхтящей обидой, и взглянул на Павлика с укором. «Что же ты? Обещал ведь?» Павлик отвел взгляд. «Да, он обещал, обещал, но не удержался, чтобы не задеть эту Риту, и ведь задел, получается» в самое больное место камнем попал. И как он ловко выкрутил эту историю про соцсети. На самом-то деле он не был таким уж занудой в этом отношении. Поглядывал изредка на странички одноклассников, посты интересные почитывал. Правда, мама с большой опаской к этому относилась, осторожно проговаривала ему те самые мысли, которые он только что озвучил для Риты. И про то, что соцсети изменяют мышление, и что детский мозг быстро впитывает всяческий мусор, и он остается там навсегда. И что непонимание собственного невежества — большая проблема тех, кто живет в соцсетях. И пригодилось мамино воспитание. Так неожиданно пригодилось. Рита так рассердилась, что не хотела ехать с ними в кино. Потом все же согласилась. Олег уговорил. Но на остаток дня все же не убрала обиженного недовольства с лица. С Павликом больше никаких разговоров не заводила. Сидела в телефоне, поджав губы надменно. Как бы там ни было, обруганные мальчишкой соцсети требовали ее постоянного присутствия. Даже настаивали на этом, возмущались. Как возмущается любой повелитель, если его адепт, вовремя на колени перед ним не упал. После кино посидели в кафе, съели по порции мороженого. Олег шутил непринужденно, пытался быть легким и веселым, в то же время с виноватой досадой взглядывал на Риту. Домой возвращались уже вечером. Въехали во двор, и Павлик увидел, что у двери подъезда стоит мама. Ждет его, наверное. И лицо у нее такое — Немного испуганная и в то же время печальная. И глаза грустные, как у Спаниэля. Выскочил из машины, не попрощавшись. И не увидел, как вслед за ним выскочила с переднего сиденья Рита. Только услышал сзади ее голос, нервный, почти истерический. «Постойте, Маша! Постойте, не уходите! Мне надо с вами поговорить!» «Да, слушаю вас». Растерянно произнесла Маша, обнимаясь за плечи подбежавшего к ней Павлика. И еще краем глаза увидела, что Олег тоже вышел из машины и тоже смотрит на все это слегка растерянно. «Я хочу вам сказать, Маша, что ваш сын плохо воспитан. Он целый день мне сегодня хамил. Он мне заявил, что я тупая. Еще и это, как это, слово забыла, что я невежественная, вот». «Я думаю, что это вы научили его, чтобы он так мне хамил. Это вы его так настроили, это же понятно!» Пока Рита произносила свои пламенные обвинения, успел к ним подойти Олег. Не дав Маше ничего ответить, проговорил неуверенно. «И правда, Маш, ну зачем же ты так? Зачем ты его настроила, правда? Ему отец нужен, ты ведь должна это понимать. Не ожидал от тебя, правда?» Маша молчала прижимая к себе Павлика, смотрела на Олега и Риту во все глаза и молчала, молчала. Все слова задевались куда-то, в голове звенела обидная пустота. Вот всегда с ней так и происходит, когда надо отпор дать, будто кнопка какая-то в организме не срабатывает, и наступает что-то вроде короткого замыкания. Так ничего им и не ответила. Только повернулась быстро, пошла к подъезду, уводя за собой Павлика. Не расплакалась, и то хорошо. Слёзы, они ж всегда тут, как тут, когда и не просишь. Уже дома почувствовала, что включилась та самая кнопка, и слова вспомнились, воспроизвелись те самые, что надо было сказать. И злость появилась такая, что дрожит от нее всё внутри. «Господи, да как он мог? Как мог при Павлике ее отчитывать? И за что? Да разве их сын и впрямь плохо воспитан? Разве это на самом деле так? Ведь знает же, что это неправда. Почему, почему он не остановил свою женщину? Почему позволил ей нахамить?» «Господи, Маш, да что с тобой?» — заглянула в комнату испуганная мама. «Что, ты носишься из угла в угол, места себя не находишь. Случилось что-то, да?» «А ничего особенного не случилось, мам». Через слезу горячо проговорила Маша. «Просто я сейчас имела счастье поговорить с новой пассией Олега. Вернее, это она говорила, а я... Я не смогла ничего ей ответить». «Да ты что? И какая ж она из себя, интересно мне знать? Молодая, да? Соплюшка совсем?» «Да это не важно, мам. То есть не в этом дело. Да, она молодая, вся такая надутая, как сейчас модно, губы, грудь, не знаю, что они там еще себе надувают». «А, поняла. Сейчас таких фифчик много в телевизоре пасется. Каждая норовит свой надутый пряник в экран сунуть. Да ну и бог с ней. Чего ты так то так разнервничалась-то, не пойму. А представь себе, мам, что твой любимый бывший зять...» «Позволил своей новой пассии отчитать меня за то, что наш сын плохо воспитан. Можешь себе такое вообразить?» «Кто плохо воспитан? Павлик плохо воспитан?» С возмущением всплеснула руками мама. «Да она что, ненормальная, чтобы такое заявлять?» «Не знаю, какая она, и знать не хочу. Выходит, я должна это терпеть только потому, что Павлику нужен отец? Да какой же он отец после всего этого?» Ну да, ну да, быстро закивала мама. Неприятная история, я понимаю. А с другой стороны, Маш, отец-то Павлику все равно нужен, как бы там ни было, правда? Хоть плохой, хоть хороший, без разницы. Да, Олег мало с Павликом времени проводил, мало с ним занимался, я знаю. Как-то второстепенно занимался, если можно так сказать. Но ведь от этого Павлик меньше любить его все равно не стал, ты пойми. Да я все понимаю, мам, все понимаю. Но зачем он позволил этой женщине мне хамить? А как ему надо было поступить? Как? Ну, поставь себя на его место. Ему надо было ей потрафить, согласись. Если уж так влюбился, ум потерял. Ну да и бог с ней, с этой женщиной Маш. Я вот Павлику удивляюсь. Как так? Он же такой тихий вроде. А смотри-ка, взял и отыгрался на новой отцовской пассии. Видать, все таки держит обиду на отца. Не простил в душе -то весь в меня характером пошел в тебя почему в тебя мам да потому вот тебе кажется что я защищаю олега но ведь это все на словах а на самом деле я зла на него в душе то я очень зла а почему ты тогда мам почему мне все время говоришь жди его что все равно вернется мол да потому и говорю что жалею тебя доченька ты ж его так любишь Я ж понимаю, что мои слова тебе как бальзам на душу, ведь правда. Нельзя ведь любящей женщине без надежды жить. Вот в чем дело. Я ведь тебе, мать, я все понимаю. Не думай. А не надо меня больше жалеть, мам. Не надо. И надежды мне никакой не надо. Без нее проживу. Все, мам, все. С этой минуты я его больше не жду. Не буду, не буду, не хочу. Все. Сама проживу. Одна а может, и не одна. Пусть он знает, да, что я не одна. Ты что задумал ты Маш, не пойму. Да я и сама себя сейчас пока не пойму. Ты иди к себе, мам, поздно уже. Мне одной лучше сейчас побыть, подумать, понять, что со мной происходит. Ой, не пугай меня, Маш. Не бойся, мам. Я думаю, все будет хорошо. По крайней мере, хуже уже не будет. Мама ушла, а Маша долго еще ходила по комнате из угла в угол, посматривая на телефон, лежащий на журнальном столике. Остановилась, пробормотала тихо самой себе, будто озвучивая внутренние сомнения. «Что скажу, что скажу? А то и скажу! Помнишь, Жень, как на своем дне рождения Денис нам сказал, ну, чтобы мы... Может, нам и правда стоит попытаться, а?» Возьмем и сами себе придумаем любовь. Словно испугавшись произнесенного вслух, махнула рукой, быстро отошла от журнального столика. Потом снова к нему приблизилась, даже взяла в руки телефон. И снова положила его на журнальный столик, сама себе приказала. Все, хватит. Не можешь? Не звони. Успокойся сначала. Завтра будет день, будут другие решения. «Или эти же останутся. Все завтра. Завтра. А сейчас спать. Пусть обиженные мысли улягутся, успокоятся». Уже засыпая, решила твердо. «Все-таки она позвонит завтра Жене. А почему нет? Можно ведь просто спросить, как у него дела. Как говаривала покойная бабушка, за спрос по голове не ударят».